Глава 8. Он проснулся во тьме, не понимая, где находится, и в первый миг потянулся, чтобы прикоснуться к спящему Санте, но натолкнулся лишь на холодные камни. Воспоминания ударили его секундой позже, вместе со зловонием этого места. И он застонал, попытавшись уговорить себя снова уснуть. Лучше уж быть без сознания. «О да, просыпайся, ты бесполезный кусок дерьма!» Сказал голос, который не был похож на часть ночного кошмара. Или был. Все в последнее время смешалось. «Ты не настоящий!» пробубнил он и отвернулся к холодной каменной стене. «Женщина в камере по соседству, по имени...» «Как ее имя, мальчишка?» «Ариана, сэр!» «Ариана Доскалалис», — сказал второй голос. «Бывший лейтенант библиотечного полка!» «Трагично, что такие таланты в наши темные дни пропадают!» «Что ж, Вульф, сядь и поговори со мной, или я прикажу пристрелить Доскалакис прямо сейчас!» Он сел. Теперь невозможно было не признать, что все это происходит по-настоящему. Вульф мог разглядеть лишь смутные очертания мужчины, стоящего по ту сторону решетки, однако понял, что это вовсе не призрак, пришедший по его душу. Шипящая лампа, горевшая в руке мужчины, отбрасывала бледный зеленоватый свет на них двоих, и Вульф скинул руку, чтобы заслонить глаза, пока зрение не привыкнет. «Старею!» — подумал он. «Несколько лет назад мне было достаточно пару раз моргнуть». Эта мысль принесла беспокойство. Видимо, стареть дальше ему будет не суждено. «Руководитель артефекса», — сказал он. «Полагаю, я должен был догадаться, что увижу вас. Вы никогда не упускаете шанс позлорадствовать». «Ты впрямь думаешь, что я здесь поэтому». «Ну, сомневаюсь, что вы пришли, чтобы тихо меня убить во тьме ночи. Вы никогда не поступаете так милосердно». Руководитель отдела Артефекс цинично ухмыльнулся. «Ты никогда мне не нравился, это правда. Ты надменный, невыносимый задира, который считает, что имеет право творить, что вздумается, безнаказанно. Будучи столь талантливым и целеустремленным, Ты мог бы дослужиться до моей должности, если бы держал свою заносчивость под контролем. И все же очень жаль, что ты так низко пал. Давайте отбросим любезности и перейдем к сути, а? Что заставило вас покинуть тепло и, без сомнений, уютную кровать? Вульф заглянул старику за спину, во мрак. Стражи не было». Лишь нервный молодой профессор, который выглядел до смерти перепуганным и не осмеливался смотреть прямо на Вульфа. «Странно. Без свиты?» «Никто не узнает, что я был здесь», — сказал руководитель отдела «Артефакс». «Механические стражи ничего не запомнят». «Я пришел задать тебе вопрос. Важный. Могли бы просто подождать, когда начнутся приемные часы». Если бы тебе было дозволено принимать друзей, то может быть. Но так как ты будешь гнить в этой тюрьме, пока с криками не умрешь, думаю, ты не прочь повидаться хотя бы со старым врагом. Теперь в голосе руководителя проскальзывало нечто странное. Вульф не мог точно описать эту эмоцию. — Сомневаюсь, что когда-либо настолько отчаюсь, — сказал Вульф однако, разумеется, он отчаялся. И руководитель отдела «Артефекса» это знал. «Один вопрос. Ответь честно, и никто сегодня не умрет». Вульф не ответил прямо, однако легонько кивнул головой. «Опасность поджидает вполне реальная, Если он откажется сотрудничать, Ариану могут убить. Или Салеха. Отыграются на одном из его соседей» на том, кто достаточно близко к нему, чтобы слышать их муки и страх. Я знал, что ты умнее, чем кажешься. У Брайтвеллов и впрямь есть работающий печатный станок. «О, да!» — сказал Вульф. «И он куда лучше и быстрее, чем все, что мне приходилось видеть. Куда лучше, чем тот, что построил я. И куда лучше, чем первая попытка Томаса». «Станок точно справится с поставленной целью». «Целью», — повторил руководитель отдела «Артефакс». «Целью уничтожить власть Великой Библиотеки над цензурой и сокрытием информации, чего вы и боялись с самого начала». Руководитель отдела «Артефакс» подошел ближе и ухватился руками за прутья решетки на двери камеры. «Вы понимаете, что вы натворили, Вульф? Что вы так надменно уничтожаете?» «Да», — сказал Вульф. «Мы, наконец, открыли дверь, которую вы держали под замком на протяжении тысячи лет. И у нас теперь есть власть. Власть, которую вы отнять не в силах. Вы их хуже поджигателей. Если о печатной машине пойдут слухи, Это растерзает библиотеку на части. Уничтожит то, что объединяло мир многие тысячи лет. Теперь в глазах старика блестели слезы. Настоящие слезы. Ты думаешь, что борешься за свободу? Свобода опасна. Дай человечеству свободу. И люди непременно увязнут в хаосе и войнах, религиозном фанатизме и бессмысленном насилии. Мы хранили мир и делали это, давая людям то, что им нужно и когда им нужно. Не то, чего они хотят. Желание есть не что иное, как слепая и эгоистичная жадность. «Не притворяйтесь благодетелем», — сказал Вульф. «Вы погубили десятки тысяч ради укрепления своей власти. И это не что иное, как грубая власть. Власть решать за сотни миллионов людей, что для них хорошо, а что нет. Им не нужны ваши богоподобные наставления. Им нужно расти». «Растет рак», — ответил руководитель отдела «Артефакс». «Рак. Это хорошо». Если вы пришли со мной спорить ради всех богов, дайте мне умереть в покое, — сказал Вульф и вытянулся на своей койке, отвернувшись лицом к стене. — Вы больной человек в больной умирающей системе. Что-то здоровое должно ее заменить. — Кристофер. Звук своего полного имени заставил Вульфа вновь повернуться. — Мы не друзья, — сказал он. «Вы не имеете права так меня называть!» «Мы были друзьями однажды, давным-давно. Ты же помнишь, я был твоим наставником». К сожалению, Вульф помнил, но желал бы избавиться от этих воспоминаний. «Что я помню, так это то, что вы не сомневались, когда отправили меня в ловушку, ведь она была вам на руку. Я чуть не умер». «Это и правда было мне на руку», — признался руководитель отдела «Артифекс». «И тебе, как выяснилось. Ты вернулся, заработав славу и заслужив в награду золотой браслет профессора. Думаешь, это произошло случайно?» «Думаю, я все это заслужил», — огрызнулся Вульф. «Но внезапно понял, что чувствует себя не таким уверенным, каким выглядит». Руководитель, еще до того, как получить должность главы отдела «Артифекс», всегда отлично играл в игры. «И это заработало вам много богатств, как вы и хотели, не так ли?» «Так, Кристофер, я клоню к тому, что мы извлекали друг из друга выгоду и прежде. И теперь тоже можем. Все, что мне от тебя нужно, — это информация». «Что?» «На этот раз вы не собираетесь пытать меня ради того, чтобы выяснить ее?» Вульф старался говорить все так же равнодушно и холодно. «Как великодушно с вашей стороны. И необычно. Твои пытки в прошлый раз ни к чему нас не привели. Не вижу причин, по которым на этот раз все могло бы сложиться иначе. Поэтому я предлагаю тебе сделку. И, Кристофер... Тебе лучше ко мне прислушаться, потому что предложение лучше ты не получишь. Заканчивайте. Я устал. Если его попытки и сумели выбить руководителя из колеи, виду тот не подал. Вместо ответа он выложил сложенный листок бумаги из кармана и бросил на пол камеры. Вульф нахмурился, затем поднял листок и развернул. Почерком руководителя там было написано «Я защищу Санти, если ты покончишь с собой». На мику у за правду перехватило дыхание. Затем, когда он заговорил вновь, голос его не подвел и прозвучал уверенно. «И «Из чего вам захотелось от меня подобного? Я думал, у Верховного Архивариуса на мой счет разработан изысканный план казни». «С того, что я тебе не доверяю», — сказал руководитель. «Я не верю, что ты какой-то беззащитный заключенный. Я не верю тому, что Брайтвеллы подразумевают то, что говорят. И в особенности я не верю в то, что у тебя нет намерений вывернуть сложившуюся ситуацию в свою пользу. Я верю, что если ты будешь мертв и исчезнешь...» то твои студенты собьются с пути, и неважно, какие наставления им дали. Вульф пожал плечами. «Большой что вы считаете меня столь влиятельным. Однако сделка так себе, если учесть, что Ника у вас нет». «О, конечно, есть», — сказал руководитель отдела «Артефекс». «И я тебе обещаю, что если ты не примешь мои условия...» Я сделаю все, чтобы он испытал все муки, какие ты только можешь вообразить вместо тебя. Я даже тебя приведу, чтобы ты своими глазами мог посмотреть. Я тебя знаю, Кристофер. И я знаю, что подобное тебя уничтожит. Сделай правильный выбор. Я даю тебе три дня. Если через назначенный срок ты не будешь мертв, то мы начнем это жуткое путешествие вместе. Вульф скомкал записку в кулаке и бросил обратно к прутьям. — Мы закончили? А то мне с вами наскучило. Тон его голоса остался таким же, однако внутри что-то надломилось, и он затрясся. Неужели Ник был у них? Неужели весь план, каков бы тот ни был, рухнул? Это было вполне возможно. Вульф отвернулся к стене, не ожидая ответа, и руководитель больше ничего не сказал. Через несколько долгих секунд Вульф услышал удаляющиеся шаги, и свет лампы погас. Вульф лежал и дрожал в темноте, уставившись во мрак. «У него нет, Ника, и не будет. Я знаю свою маленькую шайку студентов куда лучше». «Каков бы ни был план действий, все не может зависеть от того, преклоню я колено перед руководителем артефекса или нет. Умру в этой клетке или нет?» Хотелось бы Вульфу в это верить. Он ударял ладонью по стене снова и снова, пока не почувствовал, как треснула кожа и запахла горячей кровью, и проклял тот момент, когда он встретил своих учеников» претендентов на работу в библиотеке.